Самое одинокое человеческое существо на Земле. Ведь могло оказаться, что ей вправду остался один. Что если сенатор Роджер Хилл вовсе не тот человек, кем он был, скажем, лет пять назад? Что если тело настоящего, подлинного Роджера Хилла запрятано в каком-нибудь тайнике? А я только что разговаривал с поддельным Роджером Хиллом